Часть первая Живее мертвого Глава первая. В щель закрывающегося прохода еще несколько секунд можно было рассмотреть силуэт человека, выходящего из пещеры. Но время истекает, и щель смыкается, оставляя меня в полной темноте. Она абсолютна. Даже самой безлумной и облачной ночью, В лесу не бывает так темно, как здесь и сейчас. Мертвую тишину разрывает мой первый судорожный, хриплый вздох, и... Я просыпаюсь. Сон. Снова этот сон воспоминания. И опять я вскакиваю с узкой кушетки, едва услышав свой собственный первый вздох. В этом теле. Моем новом и полностью личном теле, который не приходится делить с его первым собственником. Спасибо черной благодати! Ха! Осознание этого факта, как, впрочем, и всегда, вызывает у меня довольную улыбку и напрочь смывает раздражение от привычного до занудности сновидения. Потянувшись, я ввожу взглядом свое пристанище И, тряхнув тяжелое от долгого сна головой, стою. Меня ждет душ, завтрак и терминал в учебном отсеке, а еще тренировка. Полученные в результате дичайшие авантюры тела нужно не просто поддерживать в достойном состоянии, но и развивать. Я ведь намерен пользоваться им не один десяток лет. Впрочем, это не такая уж проблема. Спасибо прежнему владельцу, он не чурался физических нагрузок, да и тренировки, проводившиеся им под началом миола скалы сделали свое дело. А еще спасибо старому Вурму за его эликсир и те возможности, которые он мне подарил. Как повторял за своим дедом мой бывший носитель, «Черная благодать — это квинтэссенция тьмы». Ее высшее проявление. А первым признаком влияния тьмы является искажение. Недаром же захваченные ею земли именуют искаженными. Вот и со мной происходит то же самое. Уже сейчас, спустя каких-то полгода после переселения, это тело, пропитанное эликсиром, совершенно не похоже на того ушлого бароненка, что завел нас с Димом в ловушку. Тьма влияет, искажает. И я, честно говоря, искренне рад, что догадался, как можно контролировать эти искажения, точнее, направлять в нужную сторону. Нет, нет, никакого мысленного контроля и прочих радостей авторов-фантастов. Все куда прозаичнее. Тренировки на силу и скорость, на выносливость и пластичность, на реакцию и мышление. Благодаря эликсиру тело стало чрезвычайно податливым. Я бы сказал, что скорость его приспособляемости выросла на порядке во всех аспектах, и подчас это пугает. Почему? Ну, как пример, сейчас мне приходится делать довольно частые дневные вылазки на поверхность, А в самом комплексе, Я вынужден держать включенным свет на полную мощность, хотя бы в обжитые его части. А все потому, что мои глаза довольно быстро привыкли к полумраку, царящему в скучных, обитых невзрачными серыми панелями коридорах. Да, поняв, что могу свободно видеть в еле освещенных помещениях базы, я был рад. «Как же!» «Мне ведь теперь не нужны никакие приспособления вроде очков Дима или зелий, чтобы видеть ночью как кошка». Радость была недолгой, до первого внимательного взгляда в зеркало, если быть точным. Огромные кошачьи глаза на человеческом лице — это нифига не красиво! Дерьмо!» Да я едва не навернулся, увидев свое отражение со светящимися в полутьме зрачками. А уж размер самих глаз я полмесяца убил, прежде чем они вновь стали человеческими. Да и то не совсем. Радужка так и осталась, желто-зеленого цвета. А зрачки... В темноте они продолжают светиться, пусть и не так ярко, как раньше, а на свету сужаются до точки. Натурально. Ну, хоть покошачьи в нитку не вытягиваются, и то хлеб. В общем, именно после этого нечаянного эксперимента со зрением я стал уделять больше времени и сил тренировкам собственного тела, нежели изучению доставшегося мне по наследству комплекса. Впрочем, и здесь было исключение. В одном из секторов, на которые была разбита моя база, я обнаружил нечто, что можно было бы назвать «библиотекой», или, скорее, учебным отсеком. Это было небольшое помещение с металлопластиковой мебелью, высокими забитыми под завязку шкафами и тремя на совесть законсервированными терминалами, справиться с подключением которых смог бы и ребенок. Ну, конечно, учитывая наличие инструкции по этому процессу, буквально выплавленной на поверхности одного из стоящих в комнате столов. Да уж... Основатели этого комплекса были весьма предусмотрительными людьми, явно предполагавшими возможность деградации потомков. Ничем иным такую заботливость я объяснить не могу. Включить один из терминалов оказалось недолго. Правда, пришлось, следуя все той же инструкции, распотрошить один из шкафов, в котором нашлись уложенные в вакуумные упаковки сменные модули вышедших из строя блоков компа. Вот тогда я окончательно убедился в прозорливости бывших хозяев базы. В моем распоряжении оказался не просто рабочий комп ушедшей эпохи, а натуральная библиотека, хранящая огромное количество информации по самым разным направлениям. Мало того, она еще и была разбита на уровне от начального — школьного, до продвинутого — университетского. Собственно, Это даже была не разбивка, а полноценные учебные программы, насколько я могу судить по структуре и подаче материала. А ведь были еще и кристаллы в шкафах, дублирующие содержимое терминала. Повторюсь, владельцы комплекса были очень, очень предусмотрительными людьми. И эту находку я включил в свой тренировочный процесс. Нет, я вовсе не стремлюсь знать все обо всем но после некоторых наблюдений за единственным живым подопытным в этом комплексе, то есть за собой любимым, пришел к выводу, что тренировать нужно не только тело, но и разум, если, конечно, я не хочу превратиться в безмозглую темную тварь. Не знаю, возможно ли это, но опасения имеются. Приспособляемость организма штука такая, мало ли как может обернуться. Сочтет тьма, что такому сильному, быстрому и живучему организму мозги ни к чему. И амба. Посему лучше я буду тратить часть свободного времени на учебу, чем на бессмысленное хождения по заброшенной базе давно исчезнувшего ордена Пятикрестника, которую, к тому же, за прошедшие полгода я и так уже облазил сверху донизу. Впрочем, это не единственная причина, по которой я вцепился в древний комп и его обучающие программы. В комплексе просто дико скучно, и на одних тренировках до да вылазках за мясом гумпов я долго не протяну. Сдохну от тоски. Уйти в освоенные земли? Можно было бы, если бы не пара проблем. Первое — мое продолжающее изменяться тело демонстрация которого незатейливым жителям той же империи Нойгарда почти наверняка приведет к смерти мерзкого колдуна-перевертыша. А вторая — причина этих изменений. Черная благодать, позволившая мне занять тело пира Грамона, вышвырнув сознание этого сученыша в ничто, слишком основательно пропитала организм, и ее концентрация падает крайне медленно». Судя по проведенным замерам, до того счастливого момента, когда я смогу явиться в освоенные земли без риска оказаться на костре как темная тварь, придется ждать не меньше года. Если процесс не ускорится или, наоборот, не замедлится. Неприятная перспектива, М да. Чуть поколебавшись, я покосился на висящий в шкафу единственный имеющийся у меня комплект «приличной одежды», и, вздохнув, открыл другую створку. Вещи с поверхности нужно сохранить хотя бы до первой вылазки в освоенные земли, а для базы сойдут и вытащенные со здешнего склада легкие комбинезоны из неизвестного мне, но весьма прочного, судя по уровню сохранности, материала. Вот с обувью хуже. Уж не знаю, по какой причине, но прошлые владельцы комплекса от чего то не озаботились создать ботинки, Из того же материала, что и комбинезоны. Найденные там же, они рассыпались в труху. Стоило мне взять обувь в руки. А может, дело было в том, что ботинки, в отличие от комбеза, хранились без вакуумной упаковки? Кто знает. Как бы то ни было, чтобы в конец не убить единственную имеющуюся у меня пару нормальной по здешним меркам обуви, мне пришлось вспомнить кое-что из умений Дима. Вообще-то... Из выделанного меха гумпов обычно шьют весьма крепкий на удар куртки. Конечно, тот же жвалень раздерет такую защиту одним взмахом лапы. Но в мире вообще почти нет доспехов, которые могли бы выдержать атаку этой твари. Но в остальном, стальной мех гумпов, пожалуй, даст фору любой другой защите сравнимого веса. И да, именно из меха этих бесхвостых выдр Я и сделал себе домашнюю обувь. Получились вполне себе симпатичные меховые тапочки, удобные и ноские. Выглядят, конечно, несколько потешно, но на ноге сидят хорошо и движений не стесняют. Я в них даже тренируюсь, и скажу честно, они оказались прочнее комбеза. По крайней мере, мне так ни разу и не удалось их порвать. А вот одежду... одежду пришлось менять уже дважды. И это с учетом моих вполне неплохих умений в области штопки, доставшихся, как легко догадаться, все от того же Дима. Он вообще очень многое мне дал, и я искренне благодарен этому шалопаю. Встретимся! Напою до изумления!» Покинув спальню, я направился по кольцевому коридору, опоясывающему весь комплекс в холл где расположены огромные запертые ворота, открыть которые мне удалось, а вот выйти через этот проход на поверхность, увы, не получилось. Завал. Но сейчас меня интересовал не обрушенный шлюзовой коридор, а сам холл перед ним. Очевидно, при постройке базы через холл завозили необходимую технику и оборудование. Это самое просторное помещение на базе, и именно его я использую для физических тренировок. Здесь куда просторнее, чем даже в спортзале, найдено мною в жилой части комплекса. Там потолки низковаты, а учитывая появившуюся у меня привычку во время тренировок забегать на стены, в общем, в холле это делать куда удобнее. Да и с фальшионом, доставшимся в наследство от Грамона, по настоянию миола скалы все же сменившего свою шпагу на более удобное в походе оружие, Там можно развернуться, не рискуя задеть сталью какой-нибудь тренажер. Был уже печальный опыт. Беговую дорожку пришлось разбирать и вытаскивать на склад по частям. Слишком хрупкая оказалась. Благо в складском отсеке вдоволь места для хранения. Он вообще выглядит так, словно его когда-то нехило разграбили, причем не спеша и с толком. Честно, я не знаю, что рассчитывали здесь найти баранёнок с его подельниками, но они явно ошиблись адресом. Да, подземный комплекс относится к тому же времени, что и пресловутые автоматические заводы, производящие, например, те же планшеты, называемые ходаками, справочниками-бестиариями. Об этом говорит оснащение и техника, размещенные на базе. Но в остальном... В остальном это обычный жилой комплекс — просто загнанный под землю, да, защищенный, да, предназначенный для того, чтобы пережить апокалипсис и ядерную войну вместе взятые, и, судя по всему, вполне справившийся с этой задачей. Но это именно убежище, причем весьма аскетичное, а не какая-нибудь фабрика или хранилище артефактов прежних времен. К тому же, когда-то уже основательно почищенное, в общем, как говорилось э, «где-то и кем-то», «Все уже украдено. До нас». Единственная достойная вещь, которую я смог обнаружить, облазив весь комплекс, включая технические помещения, все та же библиотека в учебном отсеке, состоящая из тысяч прозрачных призм, хранящих в себе чудовищное количество самой разнообразной информации. Но я сильно сомневаюсь, что грамонцы-товарищи прибыли именно за ней — Но не похожа их компания на записных исследователей и двинутых ученых, и даже на наемников, работающих на таких исследователей прошлых времен. Достаточно вспомнить о присутствии в этой компании Ласки Ройн, а она, на секундочку, не только ходок Ленбурга, но и дочь главы торговой палаты этого города. Скорее я готов поверить, что Ройны решили подзаработать на торговле с Нейманом все теми же артефактами Пятикрестника. Правда, в этом случае господа конкретно так обломались, но они об этом, пожалуй, даже не узнают. Закончив утреннюю тренировку, я, довольный и запыхавшийся, отправился в душ, а оттуда — на кухню. Завтракать! Да, в комплексе, несмотря ни на что, до сих пор работает система водоснабжения. И не только она. Утилизация отходов? Пожалуйста! В одном из технических отсеков... Под жилой частью комплекса находится солидный такой полимерный бак, в котором все биологические отходы довольно быстро превращаются в техническую воду и что-то похожее на гранулированный собачий корм по виду. И то, и другое, как следует из инструкции, можно использовать в садовой зоне. Воду для полива, а корм вместо грунта. Как и за счет чего происходит разложение, я толком не разобрался. Единственное, понял, что в процессе как-то задействовано внутреннее покрытие того самого бака. Черная и плотная губчатая масса. Никогда не видел ничего подобного. Вообще технологии, применяемые в комплексе, мне не то что незнакомы, но кажутся необычными. Какой-то сплав высокотехнологичных вечных материалов, простейшей механики и несложной физики. Отопление за счет тепловых насосов. Освещение, построенное на естественной светимости каких-то то ли мхов, то ли грибов, растущих в прозрачных трубках, укрепленных на подволоке. Открываешь вентиль подачи воздуха, и они светятся ярче. Завернешь вентиль, и через несколько секунд почти полностью гаснут. Магия? Биология! Но напрочь мне непонятное. А еще... Я так и не разобрался, откуда берут энергию для работы те самые пресловутые терминалы и за счет чего работает плита в кухонном блоке. Впрочем, я также не помню, чтобы Дим искал, куда воткнуть зарядку для своего бестиария. Вот уж где, загадка из загадок. За раздумьями я не заметил, как добрался до кухни и, лишь спустившись в ледник, опомнился. Оглядевшись по сторонам и передернув плечами от забравшегося под одежду холода, я подхватил с одного из крюков остатки кабаньего окорока и поспешил обратно в жилую часть комплекса. Вот уже полгода я испытываю практически неприходящее удовольствие от самого факта наличия у меня настоящего собственного тела. Каждое движение, прикосновение, аромат — все это доставляет мне истинную радость. Но кто бы знал, как мне надоела мясная диета из гумпов и изредка забредающих в эти места черных кабанов. В окрестностях убежища просто нет другой еды. Экспериментировать с измененными растениями я не готов. И дело не в моей трусости. Просто я очень хорошо помню лекции старого Вурма, а он прямо-таки вдалбливал в голову моего носителя простую истину. «Если искаженные твари под воздействием тьмы», поголовно превращаются в кровожадных хищников, то все, без исключения травы, кустарники, ягоды и грибы, выросшие в пустошах, ядовиты, и употребление их в пищу без специальной и долгой обработки, доступной лишь в лабораториях, грозит, если не смертью, то сумасшествием. В общем, связываться с сеном я не рискую. А мясо тварей уже набило оскомину. Эх, только и остается радоваться рыбке, которую иногда удается отбить у бесхвостых выдор. Но это бывает так редко. Покосившись на шмат мяса, притащенный из ледника, я взялся за нож. В три взмаха разделив кусок на части, не удержался и слезнул потек мясного сока с матово-черной стали охотничьего ножа. Язык невольно задел подросшие клыки, и я печально вздохнул. Не вампир, конечно, но, когда выберусь в обжитые места, смеяться, мне кажется, придется пореже, во избежание. От досады я слишком сильно ударил по окаменевшему куску соли, найденному в шкафу, еще при первом обыске кухни, и, тихо выматерившись по лес, собирать разлетевшиеся по полу осколки. Негигиенично? А что делать? Запасы сего ценного продукта мне пополнить неоткуда. Так что... Либо так, либо жрать мясо без соли. Нет, есть еще, конечно, вариант с вылазкой на поверхность и поиском солончаков. Но это затея на самый крайний случай. Столкнуться с багровыми оленями, известными охотниками до солененького, мне хочется еще меньше, чем сойтись в схватке с серым скальником или жвальнем. В последних двух случаях возможность выжить хоть как-то просматривается, «А багровый олень — это верная смерть для ходока-одиночки. Рогатая тварь, весом по тонну, отличающаяся толстой непробиваемой шкурой и упрямством, которому позавидовал бы самый строптивый осел, если учует нарушителя, забравшегося на ее территорию, будет преследовать его, пока не догонит и не растопчет в кровавый блин, который потом благополучно и слижет». «Учитывая же, что скорость хода у этого злопамятного гада не меньше, чем у хорошего дорогонского скакуна, погоня будет недолгой. Так что лучше я соберу всю рассыпавшуюся соль с пола, аккуратно ее переберу и сыплю в отдельную банку. Все проще, чем воровать эти белые кристаллы у жадных рогатых тварей». После сытного, но однообразного завтрака я отправился в учебный отсек. Сегодня у меня на очереди новый предмет — география. Подозреваю, правда, что в связи с прокатившимся по планете катаклизмом имеющиеся в библиотеке данные несколько потеряли в своей актуальности, но, собственно, я ведь и выбрал эту дисциплину для легкой разгрузки. Уж очень напряженными были эти месяцы, в течение которых я вгрызался в гранит науки, вспоминая школьную программу и не только... Помню, как я радовался проснувшимся воспоминаниям. Не все вспомнил, конечно, далеко не все, но даже информация о том, как звали одноклассницу, когда-то сидевшую со мной за одной партой, уже приводила в восторг. Ведь это значило, что у меня есть немалый шанс вспомнить всю свою прошлую жизнь, казалось, забытую навсегда. Да, я не стал дробить внимание, пытаясь читать материалы по нескольким дисциплинам разом и сосредоточился на последовательном изучении предметов. Именно поэтому в первые пару месяцев мне удалось освежить свои познания здешнего общего языка и убедиться в их достаточности на примере неорганической химии. А вот от органики я шарахнулся, как черт от ладана. С прошлой жизни ее терпеть не могу. Следующие два месяца ушли на углубление в дебри школьного курса биологии и анатомии. Оставшееся время было потрачено на физику и математику того же уровня. Вот последние два предмета меня и умотали. Ну, не технария, кажется. Именно поэтому следующим предметом мною и была выбрана география. С одной стороны, да, облегчение для разума, а с другой — это все же новая информация, которую мозг должен воспринять с куда большим интересом, нежели дробительные математические формулы. Усевшись за терминал, я ткнул кнопку включения под белоснежным экраном, и на нем высветилась уже знакомая надпись «Идентификация». Извлечь из-под застежки комбеза, висящую на шее пластинку артефакт, заброшенную димом в закрывающийся проход запасного выхода с базы следом за телом бароненка, и расположить ее так, чтобы она оказалась напротив белого поля терминала. Экран мигнул и высветил следующую не менее знакомую надпись, в очередной раз заставившую меня еле заметно улыбнуться. Идентификация завершена. Библиотекарь ордена приветствует вас. Шестнадцатый наследник рыцаря цепи Грэхэма Монта. Подтвердите свой рыцарский статус. Да-да, бывший владелец этого тела, оказался прямым потомком члена уничтоженного Ордена Пятикрестника. Собственно, имя Грэхэм Монт и фамилия Граммонт как бы намекают. Жаль, я не знаю, как подтвердить рыцарский статус, и, махнув рукой, заставляю экран еще раз сменить текст. «Статус не подтвержден. Доступ к информаторию ограничен правилами и уставом Ордена» мне страшно, мне нет дела до тайн, давно сгинувшей в веках организации. Обучающий материалы и терминал выдаст без проблем, а большего мне не нужно. Пока. Интерфейс компа логичен и интуитивно понятен. Разыскать нужную информацию в нем проще простого. Так что не прошло и пары минут, как я открыл нужный раздел и вывел на экран обзорный курс географии для младших классов. Бесит, конечно, а что делать? просмотреть более продвинутые материалы. Я смогу лишь справившись с тестами поочередно для младшей и средней школы, информация о сдаче которых будет внесена на пластинную идентификатор на моей шее. Как? А чёрт его знает. Наконец экран мигнул, и на нём появилась заставка обучающей программы. Яркая, весёлая, как и положено детской обучалке. Я вздохнул и замер. Перед моим взором на экране терминала медленно вращался классический глобус, чучело планеты с до боли знакомыми очертаниями материков. «Твою ж дивизию! Да как так-то?»